Глава 26 Утром следующего дня я заметила, что в замке стало как-то шумно. Немного позже я узнала, что приехали знатные оборотни, стоящие во главе армии волков, а также вожаки других стаи со своими семьями. Целью их визита было поклонение Тысячелетнему, но, как я уже вскоре поняла, Ранду было плевать на это поклонение, и он их созвал для того, чтобы отдать приказы по предстоящей войне. Уже это веяло скверной догадкой, приближалось что-то нехорошее. Позже я подловила Чариса, и у него выведало все, что происходило на собрании. Король Акаре умер, и на его место, и как новый правитель, вступил Дрейк Эрк. Сказал мне сероволосый парень. Тысячелетний приказал защищать южды границы от Акары. Он ранее взял ту территорию Эльвира, за счет которой король кормил армию. Нельзя, чтобы Акар помогла провизии. «Еще тысячелетний сказал нам в срочном порядке готовиться к войне и укреплять стаи. Особенно это касается южной стаи. Сюда переведут большую часть войска». Готовиться к войне? Но впереди зима. Я была удивлена. Не понимала, почему Ранд принимал такие решения, но раз он это делал, значит, все было не просто так. Я хотела поговорить с ним об этом, но Ранд все еще разговаривал с вожаками в тронном зале, поэтому я вошла к Мераду, постучала в дверь его спальни, и когда парень открыл... Я сразу же прошла к нему в комнату. «Почему Ранд не может выпустить моего учителя из темницы?» «Это ты сама не догадываешься?» Кат нахмурился. «Понятия не имею, призналась честно. Хотя догадок много, может, что-то произошло, расскажи мне». «Тебе больше не с кем поговорить на эту тему? Например, с Рандом?» Он сказал, чтобы я спросила об этом у тебя. «Даже так?» Мират вопросительно приподнял бровь. Так почему Ранд не может выпустить Эдрогара из темницы? Потому что Эдгар хороший, а Ранд плохой. Слова Када ввели меня в недоумение. Он это заметил и объяснил. Амбер, твой учитель очень хороший человек. Настолько хороший и принципиально, что для него существуют только исключительно правильные поступки. И ради них он будет готов пойти на все. Тысячелетний же является злом. Если дать Эдрогару свободу, он будет пытаться делать все, чтобы убить Ранда. Не говори так. Я отрицательно покачала головой. «Я смогу переубедить учителя?» «Это ты можешь сказать Ранду, но не мне. Я знаю, что тебя не получится переубедить. Я думаю, ты тоже. Это понимаешь. Вот только ты зациклена на своем учителе». «Это неправда». Мэр отсел на край кровати и облокотился рукой позади себя. «Правда, Амбер? Ну, это правда. Из-за своей ты ничего не видишь. Эдргар никогда не остановится. Если ты для него часть зла...» Ведь являешься истиной тысячелетнего. Если тебя не будет, хотя бы его рот прервётся. Если появится возможность, он тебя убьёт. Думаю, по этой причине Ранд не пускает тебя в темницу. «Не говори чушь. Учитель не причинит мне вреда», — пробормотала. «Ты действительно так считаешь?» Кат наклонился вперёд. «Давай на чистоту, Амбер. Я думаю, что Даргар очень дорожит тобой, ну...» Он переступит через эмоции и, если получится, убьет тебя. Если хочешь наладить отношения с учителем и перестать быть для него частью зла, отвергни Ранд и помоги Эдергару убить тысячелетнего. Все просто. Эдергар хороший, Ранд плохой. Они никогда не будут на одной стороне. Поэтому мой тебе совет – перестань метаться. Это бесполезно. Эдергар своего мнения не изменит и никогда не остановится. Поэтому Ранд его не выпустит из темницы. Странно, что Тысячелетний вообще до сих пор не убил твоего учителя. Я хотела возразить на слова Мирада, но не смогла, потому что за Эдергаром действительно имелись поступки, которые твердили о том, что Кат прав. И я была уверена в том, что если возражу парню, он припомнит мне о них». Теперь я понимала, почему оборотень направил меня к Мераду. Этим он лишил меня возможности возражать и спорить. Ведь Кат, в отличие от Ранда, мог припомнить мне поступки Драгара из прошлого. Фактами доказать, что он прав. Таким образом, Ранд уничтожил возможность ссоры между нами. И, думаю, оборотень понимал, что Мерад расскажет мне все как есть. Не будет оправдывать одного или второго. Этим Ран давал мне возможность честного выбора, не обремененного чужими убеждениями.